Гостеприимность. Определение «радушие к окружающим», проявление щедрости к гостям. Категории, связанные с взаимодействием, связанные с нравственными убеждениями. Схожие качества добрососедской отношения. Возможные причины. Большая семья, члены которой часто собираются вместе, Жизнь в сплоченном сообществе, где все заботятся друг о друге. Родители или воспитатели открыто принимали тех, кто попал в беду. Персонажа воспитывали светским человеком. Он часто играл роль хозяина. Персонаж является чьим-то опекуном. Сильное чувство общности. Связанное поведение. Дом персонажа открыт для других людей. Персонаж устраивает мероприятия, объединяющие людей. Персонаж тепло, радостно приветствует людей. Щедрость, оптимизм и широта взглядов. Персонаж создает гостям комфортные условия. Предлагает еду, напитки, ванную комнату, чтобы привести себя в порядок. Персонаж вовлекает окружающих. Персонаж заводит разговор, чтобы окружающие почувствовали себя значимыми и желанными гостями. Персонаж не склонен к резким суждениям. Персонаж проявляет уважение к гостям. Персонаж умеет представить себя на месте другого человека. Персонаж предлагает защиту людям. Персонаж относится к новеньким, как к членам семьи. Искренность. Персонаж хочет, чтобы людям было комфортно. Персонаж охотно угождает окружающим. Персонаж протягивает руку соседям, которые нуждаются в помощи. Персонаж ищет способы помочь другим. Персонаж отменяет свои планы ради помощи другим. Персонаж хорошо умеет слушать. Персонаж активно проявляет интерес к жизни других людей, расспрашивает их. Персонаж рассказывает про себя дурацкие истории, чтобы окружающие почувствовали себя непринужденно. Персонаж доверяет другим. Персонаж дает рекомендации перед путешествием, лучшие рестораны, местные достопримечательности и так далее. Персонаж проявляет заботу в мелочах, печет кексы к завтраку и так далее. Персонаж видит в других людях лучшее. Дружелюбный нрав. Персонаж получает удовольствие от обмена опытом, идеями и точками зрения. Отзывчивость и доброта. Персонаж выполняет обещания. Персонаж показывает окружающим, что быть уязвимым безопасно. Персонаж относится к окружающим так, как хочет, чтобы относились к нему. Персонаж дает людям кредит доверия. Персонаж выступает гидом для тех, кто не знаком с местностью. Персонаж дарит людям чувство безопасности. Персонаж делится своим имуществом и ресурсами с окружающими. Персонаж наслаждается общением с окружающими. Персонаж больше заботится о людях, чем о своем имуществе. Связанные мысли. В нашем подвале стоит диван. Спрошу Марка, вдруг его друг захочет переночевать там. Мне понравился вчерашний рассказ про Непал. Джесс побывала в невероятных местах. Бедняга Сэм потерял дом. Надо привести в порядок старую комнату Карла и предложить ему там пожить. Приглашу новых соседей на десерт. Связанные эмоции. Предвкушение, любопытство, приподнятость, благодарность, счастье, любовь, гордость, удовлетворение. Симпатия. Положительные аспекты. Гостеприимные персонажи люди любящие и открытые. Они наделены сильным чувством общности. Благодаря их стремлению к значимому общению, окружающие чувствуют, что их ценят, что им рады и что они в безопасности. Гостеприимные персонажи укрепляют доверие и чувство единения своей щедростью, добротой и самопожертвованием. Отрицательные аспекты. Гостеприимные персонажи могут быть настолько открытыми и готовыми услужить, что тратят слишком много времени и сил на удовлетворение потребностей друзей, знакомых и незнакомцев, из-за чего у них не остается достаточно времени на общение с семьей. Щедрость может поставить этих персонажей в зависимость от эгоистичных или высокомерных гостей, которые берут столько, сколько могут, ничего не отдавая взамен. Гостеприимные персонажи получают подлинное удовлетворение от того, что окружающие чувствуют себя желанными гостями, но когда на их добрые поступки не отвечают взаимностью, их может постигнуть фрустрация и разочарование. Пример из кино. Виан Роше «Шоколад» с улыбкой встречает каждого, кто заходит в ее кондитерскую. Предлагает бесплатно попробовать разные сладости и пытается угадать любимые лакомства посетителя. Будучи изгоем, она понимает, как ранит неприятие, и стремится, чтобы все, с кем она сталкивается, чувствовали радушный прием дополнительные примеры из литературы бильбо бэггинс хоббит мистер и миссис бобер лев и плотяной шкаф фракция отречения сирия дивергент епископ мирель отверженные черты второстепенных персонажей способные привести к конфликту аоциальность спеивость параноя грубость подозрительность, недружелюбие, неблагодарность, замкнутость. Сложности для гостеприимного персонажа. Персонаж принимает у себя людей, которые не доверяют друг другу. Персонаж пытается быть гостеприимным, хотя скорбит о потере близкого человека. Персонажа просят развлечь или помочь кому-то, кто в прошлом обидел члена его семьи персонаж хочет помочь и позаботиться о ком-то, но лишён такой возможности из-за болезни и так далее.